50 -е. он нам лгал ареус все ложь все его слова это ложь тебе рассказывала что жаждет покинуть дорогагар мне рассказывал что останется врал ему врал молоргу врал мастерам врал жартам ни единого слова правдой именно поэтому он держался от меня как можно дальше «Ибо когда он использует силу, я касаюсь его мыслей». «Так что же... Так что же он хочет сделать?» В иное время я бы с чувством глубокого удовлетворения понаблюдал за растерянностью старого мага. Но не сейчас. «Сила. Треклятая сила. Для того, чтобы вернуться в свой мир на коне, а не под конем, ему нужна сила, и... он убьет их». К «Кого?» Вместо ответа я взглядом показал на застывших в языках темного пламени фигуры Емола и Малорга. «Твою ж!» Ареус аж поперхнулся, когда понимание достигло его мозга. «Но как? Богов не столь легко убить!» «Но и не столь сложно, если знать как. Он скормит их Газнару». «А что же будет с Дарагаром?» Когда он заберет почти половину отпущенной творителями восьмерки силы с собой? Не знаю, но, думаю, ничего хорошего. Бум! Молот ощутимо дрогнул, когда собранная богами энергия пошла по древним энергопотокам. Извлеченные из своих узилищ и помещенные в клете лики забились в конвульсиях, а стоящие полукругом жарты вдруг синхронно воздели руки. «Кто должен освободить третьего лика?» Спросил я с нажимом, снова обернувшись к магу. Но тот, закусив губу, все пялился на творимый троицей богов обряд. «Твою мать, Ареус! Наше время истекает! Кто должен освободить третьего лика и распечатать узелище Газнара? Шевели мозгами, старый пердун! Если мы его не остановим, Дорогар полетит ко всем чертям!» Схватив его за плечи, я основательно его встряхнул. Весь последний час он ходил сам не свой. Всегда такой горделивый и уверенный в себе, рядом с высшими этого мира он казался маленькой пугливой собачонкой, с которой слетели весь гонор и напор бойцового пса. Может быть, старого уставшего мага можно было и пожалеть, но сейчас от него зависела, как бы это выспринно ни звучало, судьба мира. «Ну же!» «Рельяр!» — одними губами прошептал Ареус. «Чёртов карлик! Ты поставил там маяк?» «Да». «Чертовы ублюдки! Они все просчитали!» «У тебя наверняка есть копия! Дай мне его!» Маг встряхнул головой и, наконец, взгляд его снова обрел твердость. «Что ты хочешь делать?» «Остановить его!» «Ты с ума сошел?» «Может, и сошел, а может, и нет. Давай маяк!» Архимаг поднял было руку, но потом вновь опустил ее, все еще колеблясь. Я видел, что он мне поверил, но хватит ли ему решимости пойти против одного из восьми? «Ареус, блядь, давай маяк!» Маг еще раз собросил взглядом зал управления и принял решение. В его руке появилась небольшая статуэтка в виде грудастой девушки в коротком платье. «Да прибудут с тобой боги, том земли!» Я схватил артефакт и активировал маяк. «Прибудут боги! Мать их!» «Лучше бы им держаться от меня подальше. Знакомством с богами я сыт по горло». Портал открывался очень туго. Сказывалось колоссальное количество магии, которая привлекла троица богов и джарты. Несмотря на то, что она была жестко структурирована, божественные чары сильно фанили, то и дело выбрасывая колоссальные порции силы, приобретающие вид краткодействующих дебафов. Я понимал, что у меня есть только один шанс. Очень скоро зок обратит внимание на нездоровое шебуршение за спиной. И тогда... Не знаю, что будет тогда. От этой сволочи можно ожидать все, что угодно. И только я об этом подумал, как объятая языками черного пламени фигура вдруг резко обернулась. «Остановись!» Гром Зогова голоса расколол мою бедную черепушку подобно залпу батареи гаубиц. Он заметался туда-сюда, топча мысли и смыслы, грозя немыслимыми карами и обещая... Не знаю, что обещая. Потому что внезапно я понял, что не так страшен черт. Вторжение моего покровителя в меня было неприятно, но не смертельно. То ли он был слишком занят творимой волшбой, то ли опасался слишком сильно на меня воздействовать, то ли... Это было все, на что он был сейчас способен. Пошатываясь, я сделал шаг к рябому, едва цепляющемуся за эту реальность порталу и, повинуясь какой-то детской шкодливости, показал богу факт и был таков. а, -а, -а Черт подери, этот путь я не забуду никогда!» то был самый тяжкий переход из всех, что я когда-либо делал в Дарагаре. Иногда казалось, что меня все-таки разберет на атомы, но портальные чары все тащили и тянули, тащили и тянули, нисколько не заботясь за сохранность переносимого объекта. Ощущенница, скажу я вам, еще те. Выблевав меня в реальности Дарагара, портал с негромким шипением растворился. А я еще некоторое время стоял на коленях, уперевшись руками в снег, обильно пятная его кровью и срезанных по фалангу, будто лазером пальцев. Странно, но боли не чувствовал. Внутри царила мертвая тишина. Ни мыслей, ни чувств. Она растеклась по телу и душе, проникнув в каждый закоулок и каждую клеточку. Покой и умиротворение. Умиротворение и по поко... «Я знал, что однажды мы встретимся, том земли». Не раз я просыпался в холодном поту, слыша во сне этот голос. Я со стоном разогнулся, посмотрел на стоящего в нескольких метрах карлика. Он почти не изменился. то же самодовольное лицо, бегающий взгляд. Только одежда странная. Какой-то комбинезон, больше походящий на одеяние астронавта, нежели архимага. Мы находились прямо у входа в долину, где лежала капсула с газнаром. В ледяной пустоши было светло. Низкие тяжелые тучи зияли множеством прорех и были не в силах сдержать яростные лучи палящего солнца. Они косыми лезвиями вспарывали воздух и рассыпались драгоценными каменями по снегу, слепя глаза. Отчаянно красиво. «Он врал тебе!» — сказал я, медленно поднимаясь на ноги. Тело едва слушалось приказов мозга. «В чем?» «Твою мать! Лучше бы он не улыбался!» В комплексе с бегающими глазками — жуткое зрелище. «Во всем. Что бы он тебе ни говорил, он врал». Рильяр улыбнулся еще шире. «Может, врал, а может и нет. Мы ведь это точно не узнаем, пока не проверим, не так ли? Восхождение по лестнице силы, знаешь ли, довольно рисковая штука. Ты уже не мальчик, Том. Должен это понимать». Я бросил взгляд на проход в скалах и на реку из миазмов твари. Напор древней чужой силы был заметно меньше, чем когда я был здесь в прошлый раз. Запорные чары мертвого бога работали, но надолго ли они удержат Газнара? Теперь я знал, что Зог не собирался оставлять его надолго в заперти. Что, если они распадутся уже через пару дней? Он скормит ему Емола и Малорга, и черт знает кого еще». «Странно, что тебя так волнует судьба этих ублюдков», — невозмутимо парировал Рильяр. «Но что будет с Дорогаром?» «Что-нибудь да будет. Свято место, пусто не бывает», — пожал плечами маг. «Черт подери, рельяр, но ты ведь должен понимать, что это обернется катастрофой. Даже Ареус это понял». «Именно поэтому ты здесь без него. Ха-ха!» «Ну, -ха. сука!» Я чувствовал, как во мне нарастает злоба. «Черная злоба на всех этих циничных ублюдков, что не в грош не ставят чужие судьбы!» «Нет, я и сам не святоша, но по сравнению с этими упырями прямо-таки ангел!» «Проваливай отсюда хрен процедил я, активируя черный меч. Некое подобие благодарности к рельяру вызванное схваткой с Гелалом, утекало словно вода сквозь пальцы. Наивно было бы надеяться, что карликовый маг меня послушает. Тщеславие этого ублюдка было размером с Эверест. Что бы ему там ни наобещал Зок, он верил, что это получит. Поразительная слепота. «Ты ведь понимаешь, что это предельно глупое заявление. Нашему хозяину нужен Газнар, и ему нужен ты. У тебя есть ровно один шанс бросить творить глупости. Честно говоря, я удивлен, почему он так с тобой цацкается». «Будь я на его месте, ты уже давно сидел бы у моих ног в ошейнике». Упоминание об ошейнике с новой силой всколыхнуло ненависть к сраному говноеду, и я больше не медлил. «Скорость Аза!» И тут же активировал полураспущенную ощупь, стремясь залить мага парой килотонн боевой магии. Не стоило ожидать, что дело выгорит. Рельяр, конечно, уже был в курсе того, что от меня можно ожидать. Всё с той же гаденькой улыбочкой, он просто телепортировался на десяток метров правее, словно опытный Матадор, пропустив поток энергии мимо себя. Впрочем, моя ставка была на кое-что другое. Призыв. Были некоторые сомнения, что эти чары сработают. Магия в ледяной пустоши работала по каким-то своим законам, а телепортация сюда изживала меня вдоль и поперёк. Я лишь надеялся, что заклинание, способное выдергивать моих подопечных с другого конца Дорогара, не спасует и здесь. И оно не подвело. Ха! Всегда с большим удовольствием наблюдал за ошарашенными мордами моих парней и отдельно взятой шиндой после телепортации. Они были заметно пошиблены и почему-то без эскапы, но зато под полным боевым обвесом. Ошалело закрутили головами, не в силах понять, а на том ли они вообще Синколе находятся. Но кое-кто быстро смекнул, в чем дело. «Ах ты, сука!» Эрни с быстротой молнии метнул в рельяра нож, и у него был шанс поразить ублюдка. Карликовый маг также слегка опешил от прибывшей мне на подмогу толпы и не сразу вычленил вылетевшую из нее опасность. Тем более мой товарищ бросил не простой кинжал, а какой-то артефакт. Тяжелый, инкрустированный драгоценными камнями нож исчез в полете и объявился у самого лица рельяра. Тот вскинул руки, явно не успевая среагировать, но мага спас личный страж. Сотканный из черных силовых потоков паук вдруг возник у него на плече и рывком переместился на уровень глаз, приняв удар на себя. Блеснула вспышка, раздался негромкий хлопок, и паучок лопнул, расплескав обрывки плетений, как переспелая дыня. Но дело свое он сделал. Кинжал Эрни бессильно упал на снег. А вот то, что произошло дальше — «Черт подери, я такого не мог представить и в страшном сне!» «Убейте его!» — крикнул я своим людям. Они рванулись к карликовому магу, но ублюдок вдруг щелкнул пальцами, активировав какую-то странную магию. Это определенно была волшба божественного разлива. Из той, что боги вручают лично. Уж поверьте, теперь я ее отлично определял. Магическим зрением я увидел, как на руке рельяра вспыхнуло багровое свечение. Тут же оно рассыпалось на десяток юрких молний, что со скоростью ветра скользнули к головам моих подопечных. За неказистой внешностью чар скрывалась чудовищная мощь. Плетения были настолько плотно упакованы, что казались единым целым, включая в себя множество слоев различной магии. Тонкая и изящная работа. Божественная работа. И было рванувшие крыльяру воины встали как вкопанные, будто налетев на невидимую бетонную стену. Карлик снова улыбнулся, показав мелкие острые зубы. Медленно проследовал мимо моих людей. Впрочем, моих ли? «Что? У тебя нету поглощения влияния горбага?» Издевательски хихикнул он. «По всей видимости, наш хозяин не слишком тебе доверяет, раз решил не делиться такими чарами. ха ха, -ха, -ха, -ха! вот же г***он!» «Сколько тебе пришлось нализывать его дряблую задницу, чтобы пробиться в любимчике?» Зло сплюнул я. Похоже, эти чары передавали под контроль любых подконтрольных магам безымянного существ. «Как некультурно!» Рильяр протянул руку, и я почувствовал, что тело больше мне не повинуется. Гаденыш был упакован божественными чарами по самую глотку. Я в панике жмакал по одним заклинаниям за другими, Но магия Безымянного мне больше не принадлежала. А боевые формы, которыми снабдили Емол и Малорг, все еще были в откате. Седьмая кара. Но Рильяр будто бы и не заметил обрушившейся на него ментальной магии. Еще один щелчок пальцев, и я лишился последнего. Толстые пуповины черной магии Зога оплели по рукам и ногам. Рельяр был настолько же сильнее меня, насколько я сильнее только выбравшегося из ясли, едва оперившегося окари. каре. Бессильная черная тоска охватила сердце. Зок все просчитал. Даже мой бунт. Он слишком хорошо меня знал, и было бы странно, если бы это было не так. Сраный ублюдок шастал ко мне в голову, как себе домой. Эрни, Шинда, Калистрат, Аджарт и другие — По мановению руки карликового мага язык взглядов исчезла преданность, она сменилась на лютую злобу. И я знаю, откуда она взялась. Чары зога внезапно открыли им понимание, что все эти годы они были лишь марионетками в моих руках. Впрочем, это понимание висело на коротком поводке. Улыбающийся Рельяр собаку съел на манипуляциях другими окари. Ты мне за это ответишь, сука. Сквозь сжатые зубы прошипел Эрни, выпуская в меня лиан и аза, коими когда-то я лично его снабдил. «Вот гаденыш! Гнида! Урою, тварь!» Обрушившийся на меня поток ненависти был почти физически ощутим. Те, кто за годы стали мне ближе самого себя, теперь готовы были растерзать меня на части. Кайкин Туоки, Детрион, Дорка и Лэй «Илей?» И в этот момент, находившийся за спиной у Рильяра высокий эльф, сделал шаг к карликовому магу. Если бы только Илей попытался применить против него магию, такой опытный чародей, как рельяр в тот же миг почуял бы опасность. Уверен, даже если бы эльф попробовал извлечь из инвентаря кинжал, это слабое колебание потоков его также встревожило бы. Но эльф сделал все правильно. Правая рука Элея аккуратно, но очень быстро легла магу под подбородок, а вторая схватила его за затылок. Одно движение, и так ничего не понявший ублюдок осел с переломанной шеей. Уже через мгновение на его месте полыхнуло жаркое пламя. Воцарилась мертвая тишина. Все застыли подобно статуям. Чего и говорить, произошедшее поразило меня не меньше». И Лей давно выпутался из-под моих чар, но призыв все-таки перебросил его сюда, а это значит, что освобождение было неполным. Я видел, как около его головы кружатся чары мертвого бога, но воля столетнего эльфа была слишком тверда, чтобы бросить его к ногам Рильяра. На лицах моих подопечных расцвела целая гамма чувств. Потрясение, злость, паника. Через нашу связь я видел, какие бури бушуют в их головах. Шинда, рухнув в снег, накрыла голову руками и безутешно зарыдала. Гудалх выкрикнул проклятие в мой адрес и ломанулся, куда глаза глядят. Детерион, ощупывая горло, пал на колени. Но вот остальные... Магия зога все еще действовала на них, и это не сулило ничего хорошего. К счастью, я был не один. И Лэй также прекрасно видел, что со смертью рельяра наложенная магия не рассеялась и потому начал действовать. Взмах рукой, тёмная вспышка и стоящий рядом от жарт завалился сокровавленным лицом. Ещё взмах, и я освобождён. Тело снова мне повиновалось. Дарованные троицей богов боевые чары были всё ещё в откате, а значит, надо было выезжать на старых запасах. Но первым делом я материализовал в руке локальный артефакт Возрождения — и, подбросив его в воздух, на лету рассёк чёрным мечом. И тут же бросился на снег, уходя от атаки Эрни. Активировав умение «Дух Гарна», он на 20 секунд превратился в настоящего берсерка. Не успел подняться, он уже был рядом. мифриловый меч Янтала, кое я подогнал ему в прошлом году, со звоном встретился с чёрным мечом. Посыпались искры. Я отклонился и едва успел отразить новый удар. а рядом уже был дорка и Калистрат. рычаг гном попытался достать меня боевым молотом но я вновь ускользнул ужом провертевшись мимо кла троица моих ворогов замешкалась я даже сумел подняться но снова отхватил несколько ударов от гнилого зуба упитанный комалеонец применив умение всадил комбо в мою защиту под конец нанеся длинную царапину по бедру рр боль меня отрезвила так и сдохнуть можно «Лёд! Ментальный удар Аза! Пламя Хусуга!» Рассыпь атакующих чар слегка сбила напор моих парней, и я успел прокинуть на себя защиту Шайга, здорово увеличив все защитные показатели. «Ассист, по мне!» — рявкнул Эрни, и тут же я ощутил себя под волной. Мой вышколенный кулак всадил в меня разом полудюжину чёрных молний. «У суки! Больно!» Жизненная сила разом просела на 30%. Перед глазами поплыли кровавые разводы, левая рука повисла плетью, но в следующие несколько секунд ублюдки разрядились по мне еще одной волной. Твою мать! Быть заваленным своими же подопечными! Уже практически ослепленный, я материализовал в руке артефакт с целистиалом. Обычно такие не использовал, обходясь целистиалом шинды. Но сейчас завалявшийся в инвентаре артефакт-защитник оказался как нельзя кстати. Вокруг меня возникло слепящее глаза сияние. Целка дала драгоценные секунды на отхил. Я закинулся склянкой жизненной силой, но недруги и не думали сбавлять темп. Новая серия магических ударов так и пробила Целестиал, снеся пару процентов. Но где же илы?